Глава восьмая Боб бегло осмотрел все вокруг. Если они здесь и побывали, то были чертовски осторожны. Настоящие профессионалы. Он не заметил, чтобы сюда кто-нибудь входил. Вокруг не осталось никаких следов, и пыль была не тронутой. Самое главное, что был жив Майк. Хоть он и стал немного грязнее и косматее, но все-таки не мертвый. Боб знал, что если бы кто-то попытался войти внутрь трейлера, Майк бы загрыз его или умер сам. Пока Боба не было, Сэм Винсент кормил его. Теперь же, когда Свойгер, вернувшись, сам открыл ворота, это преданное создание радостно бросилось на него и принялось благодарно облизывать ему лицо шершавым влажным языком. Глаза пса светились теплом и грустью. Майк был тоже, как и Боб, одинок. У них обоих не было других друзей, и поэтому всю свою любовь они целиком отдавали друг другу. Боб гладил его, а Майк прыгал и визжал от удовольствия. Потом Боб принес ему поесть и стал открывать все свои многочисленные замки. Сначала на трейлере, а затем все остальные. Они были в целости и сохранности, в том же положении, в котором он их оставил. Открыв ящик с оружием, он полюбовался его содержимым, затем быстро достал «Ремингтон-700» и осмотрел его. Самым последним он открыл замок на маленькой мастерской позади трейлера, где все еще лежал в разобранном виде тот упрямый винчестер. Боб смотрел на него и чувствовал огромное желание снова заняться оружием и попытаться разгадать его сложную загадку. Почему он его подводит? Может, это от усталости? Или недостатка внимания? Или у него просто такой капризный характер, и ему нельзя доверять в трудную минуту? Или он просто устал, этот старый кусочек стали, потеряв силу духа и веру в свои собственные силы? Ведь все-таки уже 50 лет в строю. Но чем дольше он смотрел на винтовку, тем больше понимал, что уже не сможет вернуться к ней, как бы сильно его обратно не тянуло. Теперь у него было новое дело —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 Страдая от боли, он лежал и вспоминал, как тогда, в долине Анлок, Донни, на фоне этих проклятых зеленых холмов, был виден как на ладони, но с завидным спокойствием продолжал стрелять из своей М-14 по желтомордым ублюдкам, которые лезли на них живой стеной. С поразительной скоростью он выпускал пулю за пулей, в то время как Боб скатившись со склона холма, карабкался к безопасной вершине крутой каменистой возвышенности, где мог скрыться от града свистевших вокруг него пуль. Не останавливаясь и не оборачиваясь, он безумно палил в воздух, все время слыша щелканье не попавших в него пуль. Наконец он добрался до вершины, и они вместе упали за одним из камней, хохоча как сумасшедшие потому что только что были на волосок от смерти и каким-то чудом сумели избежать ее. В этом заключался весь смысл их снайперского труда. И чувство предельной опасности, когда смерть по несколько раз в день проходила мимо них и оставляла в живых, придавало удовольствию получаемому от этой игры со смертью необычайную остроту и вызывало азарт, захватывало.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 Его красивая молодая жена Джулия, несколько собак и немного виски, старого доброго арканзасского виски. Они живут в горах Уошита, вдали от городской суеты, заботятся о своих винтовках, охотятся каждый день, а по вечерам спокойно потягивают виски. Теперь он понимал, что это была бредовая идея, можно сказать, несбыточная. Уже в момент своего возникновения она была неосуществимой, потому что этот мир никогда не позволит тебе такую роскошь. Но он был слишком молод и глуп, когда мечтал об этом. Потом он вспомнил госпиталь, как к нему в палату зашел майор, с грустью посмотрел на запакованную в гипс, висящую на противовесах ногу, и сказал, «Мы даже не могли предположить, что у них есть такие снайперы. Это был отличный выстрел».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 Но к тому времени война для него уже закончилась. Он чувствовал, что вот-вот расплачется. Теплый, шершавый язык Майка скользил по его рукам, постепенно возвращая его из воспоминаний к реальности. Боб встряхнул головой, пытаясь отбросить от себя грустные мысли, и подумал о том, что стал слишком сентиментальным. «О, русский, как я хочу тебя наказать за то, что ты мне сделал!»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 который посвящал все свое время только винтовкам и мог так прожить всю оставшуюся жизнь, не заботясь ни о чем другом. Он чувствовал себя снова в форме. У него была работа, которую надо было сделать, и это было прекрасно. Он был готов. Сидя за чашечкой кофе без кофеина, Боб постепенно вырабатывал свой собственный план. Он работал по 18, 20, 22 часа в день, склонившись над кухонным столом, на который падал либо тусклый свет электрической лампочки, либо серый свет январского дня, и прерываясь только для того, чтобы утром выйти прогуляться с Майком или поспать несколько часов. Боб работал медленно и внимательно, никогда не спешил и никогда не задерживался на ненужных деталях. Он скрупулезно просматривал карты, планы и схемы, вычерчивал для себя диаграммы, делал необходимые расчеты на калькуляторе, изучал архитектурные конструкции зданий, приходя в результате всего этого к определенным выводам. Он был настоящим снайпером джунглей, привыкшим жить вдали от шумной суеты городов. Тем не менее, сейчас ему казалось, что города – это своего рода тоже джунгли, И поэтому здесь можно использовать кое-что из старого опыта. Любому стрелку, перед тем, как сделать выстрел, необходимо одно и то же условие. Он должен чувствовать, что все предметы вокруг него находятся на своих местах. Только зная это, он идет на выстрел. Прежде всего, надо, чтобы в секторе стрельбы не было никаких помех для обзора цели. Этому Боб придавал больше значения, чем даже полосе стрельбы. Ему нужна была чистая линия визирования цели. Вместе с тем он хотел, чтобы было как можно меньше зданий, чтобы не было непредсказуемых порывов ветра и каких-нибудь энергетических полей, способных повлиять на траекторию полета пули, которая ближе к цели уже потеряет большую часть скорости. К моменту выстрела солнце должно светить в спину, чтобы исключить вероятность того, что солнечный свет отразившись в линзах оптического прицела, будет замечен кем-нибудь из тех, кто будет вести наблюдение. А секретная служба наверняка будет осуществлять такой контроль. И только потом была дальность, расстояние до цели. Так называемая «зона вероятной опасности», определяемая секретной службой, к сожалению, не существовавшая в 1963 году, сейчас составляла уже практически полмили. 880 ярдов, где не разрешалось открывать ни одно окно, где на каждой крыше сидело полным-полно полицейских, и над которой постоянно висели вертолеты, контролируя обстановку. Этот русский будет где-то на расстоянии 1000 ярдов, хотя он может выстрелить из 2000. Место, откуда он будет стрелять, может находиться в радиусе 3-4 мили. Это должно быть безопасное место, со свободными, неконтролируемыми входом и выходом, гарантирующими пути отступления после выстрела. Оно должно быть на определенной высоте, чтобы хорошо была видна цель, но все-таки не очень высоко. При стрельбе сверху вниз всегда можно ожидать, что пуля выкинет какой-нибудь трюк, особенно на большом расстоянии, потому что существует определенная точка, после которой... Потеряв значительную часть своей скорости, она становится очень чувствительна к малейшим изменениям ветра, энергии или чего-нибудь еще. В конце концов, Боб пришел к выводу, что Солоратов выберет позицию где-то на третьем-четвертом этаже, но ни в коем случае не выше пятого. Еще одним важным моментом была температура воздуха. Влажный и сырой климат обязательно повлияет на траекторию полета пули но холодная погода еще опаснее, чем теплая. Близкая к нулю температура делает винтовку какой-то жесткой и нечуткой. При такой температуре происходят практически незаметные изменения в молекулярной структуре деревянных частей приклада и в металле ствола, не говоря уже о руке того человека, который нажимает спусковой крючок. Боб слышал сотни разных историй от бывалых охотников,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 потому что в этом случае возникало слишком много «если» и слишком много «вдруг». Если вы собираетесь сделать что-нибудь так, как это должно быть сделано, чтобы все было на высшем уровне, то вы будете это делать там, где вам максимально удобно, где каждый камень будет вам знаком, и где климат, земля и солнце будут на вашей стороне. Он искал место для выстрела между 50-й и 70-й параллелями, чтобы погода была не очень солнечной, больше пасмурной. Но, тем не менее, это должен быть какой-нибудь город у моря, где сила ветра смягчается прибрежной полосой и не так опасно, как в районах холодных открытых равнин Среднего Запада или в районах замерзших озер. Теперь надо было разобраться с шумом. Независимо от того, какой тип винтовки выберет Соларатов на этот раз, Ему все равно придется стрелять без глушителя, потому что при использовании глушителя начальная скорость полета пули не превышает скорость звука, а ему надо, чтобы она была более 2000 футов в секунду. Причем пуля должна весить не менее 150 гран, или, скорее всего, где-то около 200 гран, если он хочет попасть в голову или верхнюю часть тела с расстояния 2000 ярдов. Его помощникам придется построить для него что-то типа звуконепроницаемой камеры или комнаты. Своего рода стрелковый бункер, сделанный из звукопоглощающего материала, с одним единственным отверстием, из которого он сможет только прицелиться и выстрелить. Но ему нельзя будет слишком далеко высовываться из этой щели, потому что звук выстрела будет очень сильным. Несмотря на то, что он почти полностью поглотится звуконепроницаемым материалом стен, какой-то шум все-таки будет слышен из-за стрелковой щели. Но он будет настолько неопределенным и рассеянным, что этого окажется явно недостаточно, чтобы точно определить, откуда был произведен выстрел. Боб думал о том, какой должна быть конструкция этого ящика, как в нем должна быть марка и неудобная. Исходя из этого, он пришел к выводу, что вся конструкция будет сделана не на скорую руку. Скорее всего, они работают над ней уже сейчас. Это должно быть какое-то необычайно сложное и очень компактное сооружение, которое при необходимости будет несложно разобрать на составные части, и которое при всем этом должно быть достаточно крепким и надежным. Они могут использовать любую винтовку, начиная от 308-го калибра, и кончая специальной снайперской винтовкой 50-го калибра, о которой ходят невероятные слухи. Говорят, что она находится на вооружении только в суперсекретных снайперских подразделениях. Конечно, русский отдаст предпочтение 50-му калибру. Все остальные винтовки стреляли максимум на 1700 ярдов, а у этой прицельная дальность стрельбы была намного больше. Боб застонал.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 Патрон, время, расстояние и винтовка. Это были координаты его компаса, по которому он должен был определить местонахождение снайпера. Изучая документы и проверяя сотни мест, из которых можно было сделать выстрел, Поп чувствовал, что пока работает впустую. Ему приходилось начинать все сначала, детальнее прорабатывая все варианты и глубже вникая в подробности.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 И от нее ярко-красным фейерверком разлетаются в разные стороны куски черепа, мозги, кровь. Если снайпер будет стрелять с расстояния мили, то потребуется несколько недель, чтобы найти эту комнату. А ведь они могут ее никогда не найти. Он снова и снова и снова прорабатывал все возможные варианты решения. Не спеша, спокойно и вдумчиво погружаясь в обстановку.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 В этот момент Свойгер понял, как это все произойдет, как это должно произойти. Теперь он знал, где это все случится. Было уже далеко за полночь. «Ну что ж, сволочи, хорошо», — думал он. «Вы, наверное, считаете, что все будет так же, как и в 1972 году в Дананге, за 1400 ярдов от проволочного заграждения, когда снайперская группа «Альфа» спускалась по склону насыпи. «Нет, этого не будет, потому что на этот раз я уже буду готов».